12. Отслеживать возможные контакты японцев группа Щепкина начала сразу, но толку от этого занятия было чуть. По поезду японцы не ходили, разве что посещали вагон-ресторан. К ним в вагон, понятное дело, никто не лез, так что тут и смотреть было нечего. На станциях японцы тоже от поезда не отходили. Несколько раз отправляли телеграммы в Петербург и во Владивосток. Получали ответы. Идзуми в сопровождении секретаря прогуливался по перрону, но все время был на виду. К нему и к другим членам делегации никто не подходил. Правда, был какой-то эпизод с мальчишкой, который крутился возле лоточника. Но местная полиция заверила, что малец мелкий воришка, частенько кравший пачки сигарет или папиросок сладков. Его же мелкие торговцы подряжали выполнять кое-какие поручения, так что появление на перроне этого шустрого паренька вполне оправдано. Щепкин докладу полиции поверил, хотя и высказал пожелание, чтобы во время стоянки поезда перроны охранялись лучше. Его пожелания учли, и больше никаких воришек, попрошаек и прочих личностей к вагонам не пускали. Японцы вели себя спокойно, привычно и скучно, и это почему-то напрягало Щепкина. После утраты документов он ждал от них активности, однако ее не было. Телеграфные сообщения японцев перехватывали, но там ничего секретного, конечно, не было. Если и был скрытый шифр, понять его не удавалось. Поди, разбери, как трактовать фразу «поезд дошел до Урала», «граница Европы пройдена» или «здоровье у всех хорошее», «осложнений нет». Какие осложнения? Причем тут граница Европы? Можно такое накрутить, Еще скрытый смысл». И сам не разберешь. Гаглидзе, которому мирное путешествие было поперек сердца, предложил подсмотреть за японцами с крыши. Мол, что-то интересное, да увидим. Щепкин авантюру не одобрил. Вряд ли Идзуми будет выкладывать секреты в застольной беседе и писать секретные послания на русском вплотную к окну. Хотя сама идея неплоха но только для особого случая. Какого, пока Щепкин и сам не знал. Из столицы пришло сообщение. Переданные фальшивки проверили, выявили высокое качество подделки печати и подписей, но больше ничего интересного не сказали. Батюшин, пока на след предполагаемого предателя в стенах генштаба не вышел, что здорово нервировало самого полковника. Дорожная жизнь шла своим чередом, Зинштейн дописывал сценарий, проигрывая эпизоды с актерами. Диана теперь большую часть дня проводила с ними, взяв на себя контроль группы, а заодно и всего соседнего вагона. За скоренным она смотрела вдвойне внимательно, но тот вообще вел себя тихо, Рисовал интерьеры по просьбе Зинштейна И успешно крутил роман с Ольгой Ваниной После пожара художник стал более замкнут Но в компании с американцем Брауном и своей Джульеттой отходил Пел песни, даже играл на гитаре Офицеры до поры мало лезли к группе Встречаясь только в ресторане и иногда у Зинштейна Правда, Мария Плавская явно воспылала страстью к Гоглидзе и все норовила остаться с ним наедине. Ротмистер был только за, однако не всегда мог уделить красавице достаточно внимания, отчего та дулась и демонстративно строила глазки Витальду Смардашу, а тот косился на Диану и Виолетту, Словом, обычная ситуация в творческом мире, усиленная долгой дорогой и определенной скукой в пути. После Новониколаевска Щепкин все-таки нашел применение идеи Гоглидзе и решил использовать крышу вагона как место не только для просмотра обстановки, но и для проникновения внутрь. Замысел был прост. Офицеры знали что японцы крайние купе закрыли. В них можно было пробраться через окна с крыши и сесть там. Перегородки между купе довольно тонкие, слышимость хорошая. Японцы говорят в полный голос. Надо только слушать. Рано или поздно, но что-то интересное прозвучит. Имя, время и место встречи. Догадки относительно документов, планы, любая зацепка, любой факт мог навести контрразведчиков на кого-то или на что-то. А там, глядишь, и до похищенных документов недалеко будет. Весьма кстати был и вагон, в котором ехали японцы. Простой вагон первого класса. Они специально построены с бронированием усилением остова и дополнительными вставками в стенах. К минусам стоило отнести тот факт, что слушать японцев мог только Щепкин. Больше японский язык никто не знал. План не ахтии, но в нынешней ситуации вполне пригоден. Белкин и Гаглидзе обдумали предложение, внесли кое-какие замечания и приготовились к выполнению. Было решено подготовить на крыше веревочную систему для удобства перемещения и для страховки. Веревки легко ставить и также легко снимать, следов не остается. К тому же они не требуют инструмента для установки. Подготовку было решено начать перед Иркутском, проверить ее на практике, а само прослушивание начать после Байкала. И чем ближе к Владивостоку, тем больше будут говорить японцы, ожидая конца путешествия. Может, что ляпнут случайно? После пожара в состав добавили только один вагон для дипломатов. Таким образом, вагон, где ехали офицеры, стал третьим от начала и ближе к японцам, что было удобно. Само проникновение решено было провести из второго вагона из купе-проводника. Тот сразу дал добро и выразил готовность помогать. Он уже два года состоял тайным осведомителем жандармского управления и был специально поставлен на этот рейс. Так что гарантию сохранения секретности Щепкин имел. В первый раз капитан пошел вместе с Гоглидзе. Тот был весьма горазд на подобные эскапады. Веревки натянули между зацепами по краям крыши и вентиляционными окнами. Щепкин, обвязанный страховочным тросом, осторожно перегнулся через край крыши, с помощью зеркала заглянул в коридор и обнаружил в дальнем конце одну фигуру, вроде бы Кихо. «Дежурит». А вот и закрытые купе, еще и заколоченные. Совсем хорошо. В раз не доберутся, ежели заметят. А ну-ка, с другой стороны. С другой стороны капитан угодил на окно купе Кинджира. Там было пусто. Следующее окно. Купе самого Идзуми. А вот и он сам. Чаи гоняет. И что-то говорит горо. Оба в окно не смотрят. Но это сейчас. Заглядывать надо крайне осторожно. А лучше вообще не лезть. Щепкин дернул за трос. И Гаглидзе быстро вытянул его обратно. Однако не жарко. И ветер хлещет по физиономии. И температура явно ниже нуля. Тут впору в тулупе сидеть. Но в нем по крыше особенно не поползаешь И тем более не влезешь в окно Надо терпеть А в тулуб обредить Гоглидзе мистру внутрь не залезть Ему тут сидеть Вернее, лежать Можно работать Заявил Щепкин после возвращения Хлебая из большой кружки чай Два купе закрыты, а то, которое рядом с купе советника Горо, подходит лучше всего. За ним идет купе Идзуми. А если еще дырку в стене сделать, услышим что угодно. «А, один вопрос. Как бесшумно открыть окно в купе?» — покачал головой Гаглидзе. Без шума может не выйти. «Поезд грохочет, дай боже!» — заметил Белкин. «Хоть бей ногой, не услышат. Но тут нужен инструмент. И минут двадцать работы. Можно на станции все сделать. Хотя лучше в дороге. Сможешь?» — спросил его Щепкин. Поручик кивнул. «Тогда так». «На тебе окно. Какое именно, покажу. На нас прикрытие». «Ох, план, конечно, не лучший». Щепкин вздохнул, посмотрел на офицеров. «Но в нашем положении и за соломинку ухватишься. Попробуем послушать господ дипломатов, а?» Гоглидзе закивнул. «Обязательно послушаем». «Я так думаю, чем ближе конец пути, тем они сильнее будут нервничать. Заговорят!» «Хм, ага, а еще лучше запоют», — подковырнул его Белкин, арию о своих агентах в столице. «Если бы...» — Щепкин допил чай и встал. «Ладно, с этим все. Пошли к Зинштейну. Заберем их и, и на ужин». «Опять слушать споры о том, как должна смотреть героиня на героя и сколько допустимо поцелуев за минуту!» — пошутил Гоглидзе. а «Вам, ротмистер, никто не мешает узнать насчет поцелуев у госпожи Плавской!» — хмыкнул Белкин. «Думаю, она возражать не станет». Он увернулся от тычка в бок, шагнул к двери, и насмешливо посмотрел на Гоглидзе. «Гриша, клянусь с саблей деда, я отрежу твой поганый язык или приколочу его к двери Виолеты, на которую ты засматриваешься уже третий день». «Ну хватит, господа шутники!» — урезонил их Щепкин. Хм, «Вы мне еще тут дуэль устроите на чайных ложках». Марш из купе и ведите себя прилично при дамах. Вперед!